Вот я, например, хотя и постарше вас, но приступая сейчас к чисто партийной работе, я вновь и вновь перечитываю решения партии, и особенно то, что писал и говорил о партии и партийном строительстве мой учитель, товарищ Ленин. Говоря далее об основных положениях Ленина о партии, в духе того, что он потом так блестяще и глубоко научно изложил в своем замечательном труде об основах ленинизма, Товарищ Сталин особенно подчеркнул ленинское положение о единстве программных политических целей и задач с организационно-практическим их осуществлением. Поэтому, заключил беседу товарищ Сталин, партийный организатор должен всё время поднимать свой теоретический уровень и политическую квалификацию, связывая теорию и политику с организаторской практикой. Работая в ЦК партии, я еще много раз бывал у товарища Сталина на протяжении более 30 лет совместной работы в ЦК. Но именно эта первая обстоятельная беседа больше всего обрезалась в мою память и сознание. Но меня тогда произвело большое впечатление то, что Сталин, только что избранный пленумом ЦК, генеральным секретарем ЦК, столь глубоко и конкретно говорил о том, о задачах организационно-партийной работы и о партийном строительстве в свете учений Ленина о партии, и при этом говорил о Ленине, своем учителе, с большим душевным чувством любви и уважения. Эта беседа с секретарями ЦК, товарищем Сталином, Молотовым и Кобишевым, не только ободрила, но и вселила в мою душу и сознание Ленина, В большой уверенности в выполнении предстоящих задач, вскоре после моего вступления в работу заведующего горкинструкторским отделом ЦК, я выступил на собрании коммунистов отдела с двумя докладами. Первый доклад о практических задачах отдела, и второй доклад своего рода лекции о некоторых важных моментах из истории организационного строительства Ленинской партии. Этот второй доклад лекцию я сделал по совету товарища Сталина. Когда я доложил ему товарищу Молотову и Курбшу, о моём первом докладе на партийной ячейке, организационный инструкторского отдела о практических задачах, приёмах и предложениях по этому докладу, товарищ Сталин сказал: "Это, конечно, очень хорошо, что вы сделали доклад на ячейке. Хорошо, что советуетесь по вопросам практической работы, выслушиваете и учитываете мнения и предложения коммунистов, работающих в отделе. Но я бы посоветовал сделать им еще доклад или нечто вроде лекции об основных моментах из истории партийного организационного строительства партии. Я думаю, что они в этом нуждаются, и им это будет очень полезно. Молотовик Куйбышев вполне поддержали это. Согласился, конечно, и я с этим, сказав, что это будет полезно и мне, как подготовка к предстоящей моей организационно-практической работе. Мне пришлось, конечно, серьезно и основательно поработать. Хотя эта тема была для меня не новой, но одно дело докладывать в подпольном кружке или в местной партийной школе Другое дело докладывать перед аудиторией коммунистов, работающих в Центральном комитете. Мне помогал своими советами сам товарищ Сталин, а также товарищи Молотов и Койбышев. Получал я консультации у таких старых большевиков, как Владимирский Мецкевич, землячка под Войский и другие. Полне понятно то большое напряжение и волнение, которое я испытывал при подготовке и выполнении этого задания. Мне вспоминается такой эпизод. С своими волнениями я поделился с работавшим тогда в ЦК товарищем вардином Геладзе, с которым я сдружился в Саратове в 1917 году. Когда я ему сказал, что я вот получил такой совет, задание от товарища Сталина, он мне сказал: "Дело это серьёзное, и тебе необходимо основательно подготовиться, ведь Сталин здесь преследует не только идейно-воспитательную цель, но и дает тебе своего рода экзамен. Я тогда не воспринял его слова об экзамене, но потом...